коридор, по которому шли Полуянов и Марич, не был коридором здания хроноускорителя. Он удивительно напоминал старинный подземный ход под каким-нибудь монастырем и сложен был из огромных, потемневших от времени кирпичей. Изредка в его полу проступали выпуклые щиты, закрывающие усти колодцев. Еще реже в стенах открывались проходы, забранные ржавыми решетками с пудовыми замками. Одну такую решетку Федор разнес разрядом универсала, Обследовал проходы и вышел в кубическое помещение, на стене которого висел на чудовищно толстых цепях странный скелет, а двух головах, с вида лошадиных, шести лапах и с длинным хвостом. "Муатка боска!" воскликнул за спиной полуьянова Марич. "Змеи горы, начни иначе. Настоящая камера, склеп. Куда это мы попали? Уж не в подвал или некой неземной инквизиции? А разве вы здесь не бродили?" Росеейна спросил Фёдор, содроганием разглядывая скелет твари на стене. Здесь? Нет. Я вообще не бродил по стволу. Коллега, вы всё время забываете, что ствол сейчас, сросток разных миров, пересекшихся по милости в взбесившегося хронобура. Есть такой термин хроноклазм. Этот термин выдумали писатели, сочинявшие ситуации с пересечением времён. Это у вас его выдумали писатели в вашей ветви У нас же хроноклазм сугубо научный термин и означает нарушение связности времени и пространства. «Откуда вы?» — начал Полуянов, внутренне напрягаясь. «Откуда я знаю, что вы из другой ветви?» «Знаю, коллега! Не пугайтесь, ничего сверхъестественного. Я тоже умею анализировать факты, не укладывающиеся в встроенное здание общепринятого мнения». «Идемте, нам надо поспешить. Никто не знает, даже я, каков темп времени в этом месте. Рискуем опоздать». Не пойду, заупрямился Полууянов. Пока не скажете, куда на встречу с кем мы рискуем опоздать. Могу сказать одно: ожидающие нас не являются хронохирургами или их слугами. Мало того, ваши друзья ведут в том же направлении, и с ними вы встретитесь тоже. Этого достаточно. Фёдор помолчал, размышляя о странном доверии, которое он сейчас испытывал к Маричу. И снег вот так и внул. Честно говоря, звучит не очень убедительно, но похоже, у меня нет выбора. Коридор тюрьмавский вскоре закончился, уткнувшись в глухую каменную стену с узором пластов разных пород. Пройти дальше не удалось. Стена казалась настоящей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Странно, протянул инженер, ковыпнув кинжалом один из пластов, похожий на мрамор. «Пересечение явно произошло недавно, и, судя по всему, происходит неуклонное вырождение континуума». «Что это значит?» «Наш перекресток пространств упрощается, скатывается в трехмерье, иными словами, вырождается, понимаете?» «Скоро из многомерного объекта он станет трехмерным, глыбы камня или металла, например». «Хотя, возможно, и провал ниже, в двумерный, а то и в одномерный объект». «Возвращаемся?» — после паузы спросил Полуянов. «Пересечение?» Или применим глюк. Что же вы молчали, что у вас есть глюк? Когда вам успели его передать? Мы же выходили вместе. Меня контролировал лично Ромашин. Тогда понятно. Жив, значит, комиссар. Я так и думал. Что ж, попытайтесь пробить дырку в стене. Может быть, это всего лишь перемычка. Мы отступили на два десятка шагов, и Фёдор дал по стене очередь из глюка. Вспыхнуло тускло-прозрачное пламя, приглушённое облаками сезого дыма. Пол коридора вздышался, пошёл трещинами, стал проваливаться куда-то, словно под ними разверзлась пропасть. "Подвешивайся", крикнул Малич, прыгая в разбитое окно. Взлетев на метр над полом на последних крохах энергии Ингравов, они нырнули в плотный вихрь дыма и вывалились в знакомый до боли коридор с твал асметаллическим полом, белыми стенами, чёрным потолком и рядом дверей по одну сторону коридора. Оглянулись. Сзади в стене без дверей медленно затягивалась звездообразная дыра. вой, который был виден горный склон, часть ярко-зелёного неба и летящие по нему косяк каких-то светящихся птиц. Дыра покрылась слоем матового стекла, начала утолщаться, затягиваться. Поздравляю, проронил Марич. Мы наконец выбрались туда, куда направлялись. Дыра исчезла, но за мгновение до этого из неё выплеснулся вдруг низкий вой, сменившийся хриплым бормотанием, и было в этом вое столько угрозы и ненависти. то полуянов невольно отступил. Что это было? огоня, не задумываясь, ответил Марич.